1957. Первая ступень. Красивый и приветливый балагур Юра Чурбанов в августе этого года, после окончания тех училища номер 5, устраивается, отец сказал, рабочий стаж, медником на завод. Пропахал он там недолго, с 19 августа по 28 декабря того же фестивального года. Комитет Комсомола завода рекомендовал Чурбанова для работы на московском фестивале молодежи и студентов. Юрий вспоминал. Это были незабываемые дни. Они оказались настолько яркими, что их можно вспомнить поминутно. Ведь именно тогда к нам впервые приехали делегации Америки и Израиля. Мой ленинградский район над ними шефствовал. Славные были ребята. Их все интересовало. От наших помоек, на которые они, надо сказать, были запрограммированы, до архитектуры Кремля. Правда, помойки им быстро осточертели. Да и мы от них почти ничего не скрывали. Никого не опекали. Рано утром уезжали на заводы и фабрики, в пионерские лагеря, и весь день был в их распоряжении. Не хочешь добираться на автобусе – возвращайся пешком. Только не забудь, где твоя гостиница. А забудешь – тебе покажут. После фестиваля активного комсомольца зачислили инструктором ленинградского райкома в ЛКСМ. Симпатичный юноша, тогда уже умевший браво глотать портвейн, ничуть казалось не хмелее, и внушительно чеканить правильные фразы зычным генеральским тоном с революционными псевдокорчагинскими интонациями, вступил на первую свою номенклатурную ступеньку. Инструктор орг своего ленинградского райкома-комсомола.